Он весь отдался своему горю, но из этого состояния покорного смирения его вывел молодой человек в черном, который уже в десятый раз отвлекал его. Сударь, и наконец дернув рукав, так что несчастному страдальцу воли не воли пришлось откликнуться. Что и что случилось, сударь? Мы обязаны доктору Ганалю великим. Оспаривать у него славу мы и не собираемся. Он возродил египетские чудеса. Но с помощью некоторых усовершенствований мы добились поразительных результатов. Так вот, если вы хотите видеть вашего друга таким, каким он был при жизни... — Я буду видеть моего друга, — воскликнул Шмукин, и он будет говорить со мной. — Не вполне — Но не будет только дара речи, продолжал агент по бальзамированию покойников. Но навеки вечные сохранится в том же виде, ну, процедура очень недолгая, достаточно надрезать сонную артерию и сделать впрыскивание ножда ждать нельзя. Через четверть часа мы уже не сможем сохранить тело и, тем самым, доставить вам тихую радость. Убирайтесь к шарту, понс, сталь духом! И дух его есть на небесах. Какой неблагодарный человек, изрек агент одного из соперников знаменитого Гонналя, выходя из дому, он отказался от бальзамирования тела своего друга. Чего нет удивительного, сказала тетка Сибо, которая как раз набальзамировала своего ненаглядного муженька. Ведь он наследник, ему все по завещанию А такому человеку, раз он свое получил, на покойника наплевать. Час спустя в спальню вошла тетка Солаж в сопровождении человека в черном по виду ремесленника. Сударь, сказала она, континет был так любезен, что прислал сюда приходского гробовщика. Гробовщик поклонился с соболезную сокрушение. В то же время всем своим обликом выражая уверенность, что он персона, но здесь совершенно необходимая, он посмотрел на покойника взглядом профессионала. «Какой сударь вам желателен? Сосновый, просто дубовый или двойной? Дубовый и свинцовый?» Двойной дуб со свинцом, Самый приличный Покойник заметил он обычных размеров, он пощупал, где кончаются ноги. — Метр семьдесят сантиметров, — прибавил он. — Отпевать, конечно, будете в церкви. Шмутя посмотрел на гробовщика тем взглядом, который бывает у сумасшедших, когда они задумали что-то недоброе. — Сударь, — сказал тетка Салаш, вам бы надо было поручить кому-нибудь заняться за место вас всеми этими делами. — Хорошо. — Я буду порушить, — согласился Сходить, ли, за господином Табаро, ведь у вас еще много хлопот впереди. Господин Таборо на весь квартал честности славится. — Да, за господин Таборо не о нем говорили, остался наконец шмупель. Вот и хорошо, суды. Поговорите со своим уполномоченным, а потом можете горевать, сколько хотите, никто вам мешать не станет. Около двух часов Явился скромный молодой человек, старший писец господина Табаро, предназначавший себя к карьере судебного пристава. Молодость имеет удивительные преимущества. Она не отпугивает. Молодой человек, которого звали Вильмов, сел около шмуки. Он не сразу заговорил, вожидая подходящую минуту. Такая сдержанность тронула шмуке. Сударь! Я старший писец господина Табару, который поручил мне защиту ваших интересов и приказал взять на себя все формальности, связанные с похоронами вашего друга. Вы ничего не имеете против? Шесть дней вы мне не будете спазать, шить мне осталось недолго, а вот в покое вы будете меня оставлять? О, вас ничем не побеспокоят. Что я должен делать? Подписать вот эту бумагу, в которой вы уполномочиваете господина Табарова вести все ваши дела, касающиеся.